Юленька устало. Юленька сидела на ковре, подогнув колени, подперев рукой подбородок и думала о том, что устала, и о том, что нужно бы вспомнить, где лежит бабушкин блокнот. В нём уж точно должен быть адрес Зои Павловны, а потом отправиться к ней на квартиру и и что-нибудь произойдёт. Звякнул телефон. Кто говорит? Слон? Юленька подмигнула ширенге кукол, устроенных ею на диване. Пускай Завтра, а может послезавтра она выстирет их наряды, а после оденет, причешет и вернёт на самую-самую верхнюю полку, чтобы как раньше. Или не вернёт. Евей совсем не хочется, чтобы как раньше. Ей хочется иного, о чего она сама не знала, но поймёт, обязательно поймёт. А телефон продолжал дребежать и позвякивать. Телефон требовал немедленного Юленькиного внимания. И она, сняв трубку, привычно прижала её к уху плечом. Алло. Юля, мягкий голос, знакомый голос. Человек рыба, который брат Дашки, за которого Дашка хотела выдать Юленьку замуж или просто познакомить. Интересно, а где она, Дашка? Наверное, рядом стоит, заглядывая через плечо, пытаясь расслышать, подсказываешь шёпотом нужные фразы. Ну уж нет. Нельзя думать о людях вот так. вето бабушка могла просто взять и обидеть словами или мыслями, а Юленька другая. С тобой всё в порядке? вежливо спросил человек-рыба. Да, ответила Юленька, нащупывая в кармане ключи вполном. Какой забавный, вежливый разговор. Почти как на уроке английского: "Hello, how are you? I am fine" и дальше о погоде. Говорят, что завтра будет жарко, жарче, чем сегодня. Пропела Юленька, подражая светскому разговору: "Что, Юля, с тобой точно всё в порядке? Ты извини, я не зашёл я к Дашке, и в трубке вдруг засепело, защёлкало, и Юленька испугалась, что телефон старый, дряхлый и склочный, склонный к брюзжанию и жеванию разговоров, украдёт слова. "Да, в порядке", теперь она кричала вполном. "Мне приехать не надо. Ты уверена?" Как она может быть уверена, хоть в чём бы то ни было? Всё меняется так быстро, что само понятие уверенности неприменимо к этой жизни. Уверена. Илья, Магда тоже про плеть говорила, что она имеет на неё право, и даже больше, чем я, что она старше, а потому я должна отдать плеть. А она старше? Да, на 5 лет почти. Она где-то в другом месте училась, а потом сюда приехала. Мы в университете встретились в длинном тёмном коридоре в ожидании и тоске, в юленькой постоянной неуверенности, которая складывалась из желания уйти и страха перед тем, что бабушка не одобрит побег. Ты не говорила, что она старше, с упрёком произнёс Илья. И что ещё она сказала? Что, что я украла её жизнь? Я у неё ничего не крала. Я вообще не знала её до университета. Я я не понимаю, чего она хочет и где эта плеть. Тут Юленька Секласс потрогала ключи сквозь плотную ткань штанишек. Они лежали в кармане, неудобно впиваясь в кожу и намекали, что она, Юленька, врёт. Она уже знает, где плеть спрятана. А ещё, ещё я ключи нашла. Два старые. Сунув руку в карман, Юленька вытащила ключи и положила их на столик рядом с телефоном. Я, кажется, знаю, какую дверь они открывают. Только не помню, где она находится. Но адрес найду. Это несложно. Я завтра туда загляну и